Глава 149. Хрупкие и милые. Харон проводит нас по нескольким коридорам, уходящим вверх, пока мы, наконец, не доходим до больших круглых ворот. «Это здесь!» — с неохотой говорит он. «Как их открыть?» — спрашивает Вендер. Харон подходит к стене справа от ворот и ключом отпирает небольшую дверцу. За ней находится кнопочная панель, на которую он набирает несколько цифр. Ворота издают громкий ляск, Харон вставляет в замок еще один ключ, на сей раз замок находится уже на самой кнопочной панели. И ворота вращаются, после чего восемь треугольников, из которых они состоят, начинают раздвигаться, так что в середине образуется круглое отверстие, достаточно широкое даже для того, чтобы в него прошел вендер. «И это все? «Спрашивает Флинт. «Никакой магии? Всего-навсего ключ и несколько цифр?» Харон прищуривается, глядя на него. «Если угодно, вы можете остаться по эту сторону ворот, пока я не сделаю задачу выхода из моей тюрьмы более трудной. А как же насчет непреодолимого проклятия, якобы давляющего над этой тюрьмой?» «Вырывается у меня. Оно вообще когда-нибудь было?» Он не использовал никаких чар, никакой магии, чтобы освободить нас». Или это все уловка? Харон вздергивает подбородок. Эй, не суди меня, я даю людям то, что им нужно, место, куда они могут упрятать чудовищ и думать, что это делается для их же блага. Он сердито смотрит на каждого из нас. Если только вы не считаете, что вам не следует выходить на волю раньше тех, кто пробовал здесь дольше. Нет, мы так не считаем, отвечает Хадсон. Затем поворачивается ко мне. Сначала дамы. Может, поспорить с ним, думаю я, но потом говорю себе «нет, к черту. Чем скорее я выйду отсюда, тем скорее это сделают и все остальные. Поэтому я сжимаю его руку, и когда он этого не ждет, посылаю ему огромный заряд энергии. Грейс! Мы не знаем, что ожидает нас снаружи. И думаю, будет разумнее сделать все, чтобы ты точно был в форме. Судя по его виду, он хочет поспорить, но я не стану с ним припираться. Так что я просто посылаю ему воздушный поцелуй и выхожу за ворота. За мной выходит Вендер, за ним следует Флинт Сколдер на плече, и, наконец, Хадсон, который одновременно и удивлен, и готов возражать, и который берет меня за руку. Ворота за нами с лязгом закрываются, и тут до меня доходит, что мы свободны. В самом деле свободны. Я поворачиваюсь к Вендеру и вижу, что по его лицу текут слезы. Он оглядывается по сторонам, глядя на рассветное небо, на деревья и траву и на... могилы, окружающие нас. «Мы что, на кладбище?» — спрашивает Флинт, и в его голосе звучит такое же замешательство, которое испытываю сейчас и я сама. «Похоже на то», — отвечаю я, поскольку вижу вокруг ряды могильных камней. «Да, это точно кладбище», — подтверждает Хадсон. Вендер подходит ко мне и достает из кармана ключ. «Ты сделала это», — говорит он. «Ты освободила нас». «Не я, а мы все», — отвечаю я. «Ты впрямь достойна носить корону королевы горгулей, говорит он, и, не обращая внимания на мои протесты, падает передо мной на колени. «Я никогда не смогу отблагодарить тебя, королева». «Я просто выполнила мою часть уговора», — тихо отвечаю я, совершенно обалдев, — и чувствуя, что мне не по себе от того, что великан стоит передо мной на коленях и зовет меня к королевой. Если честно, вряд ли я когда-нибудь смогу привыкнуть к таким вещам. Поэтому я сразу же выпаливаю. «Встань! Встань! Пожалуйста! Тебе незачем это делать!» Но Вендер продолжает стоять на коленях и протягивает мне ключ. «Я не должен был изготавливать эти кандалы», — говорит он мне. «Как я теперь посмотрю в глаза моей Фаэлии?» «Ты сможешь спокойно смотреть ей в глаза, ведь она любит тебя. Если ты и допустил какие-то ошибки тысячу лет назад, она давно тебя простила». «Я беру у него ключ и кладу в карман. Просто вернись домой и встреться с ней». «Приведи в порядок свой сад. Попробуй печенье с шоколадом, которое печет твоя дочь. Кстати, оно очень вкусное. Верно, Хадсон?» «Конечно, оно просто восхитительное», — подтверждает он, но не подходит ближе. Вместо этого он остается на месте, глядя на меня. И на его лице читается такая гордость, что я начинаю опасаться, как бы не начать разводить сырость, как это делает сейчас Вендер. «Мои дочери», — шепчет он, и его лицо искажается. «Спасибо». «Не за что. Мы очень за тебя рады. Но как ты попадешь домой?» — спрашиваю я, когда до меня доходит какая-то проблема доставить великана домой. Остальные могут полететь на Флинте, но Вендер крупнее, чем Флинт, дракон. так что мы никак не можем его подвести. «Не беспокойтесь обо мне», — говорит Вендер, и, подойдя к ближайшему дереву, к гигантской магнолии, наклоняется и кладет ладони на его корни. Земля вокруг магнолии начинает шевелиться, и корни поднимаются на поверхность. «Магия Земли», — с изумлением говорит Флинт, глядя, как корни обвивают Вендера, стоящего на коленях, обхватывают его всего. Это занимает минуту. Быть может, чуть больше, после чего корни начинают погружаться обратно в землю. Когда они исчезают, становится ясно, что Вендер исчез вместе с ними. «Это было...» — Хадсон делает выдох. «Должен признаться тебе, Грейс, что с тобой никогда не бывает скучно». «Верно», — Флинн смеется. Но у меня есть еще один вопрос. Какой вопрос? Ты не знаешь, действует ли магия Земли на мантикор? И тут до меня доходит, что к чему он по-прежнему держит на плече Колдер. Это просто черти что, говорит Хадсон. И мы все смеемся, потому что больше нам ничего не остается. Мы находимся в тысячах миль от дома, тащим с собой бесчувственную мантикору. и мы только что наблюдали, как дерево вобрало в себя великана. И это еще не самое странное из того, что произошло с нами за последний час. Внезапно за нашими спинами слышится крик, а за ним знакомый голос вопящий. «Я же вам говорила, что чувствую здесь магию!» Я разворачиваюсь и вижу перед собой Мэйси, которая обнимает меня.